Молитва духовного исцеления. Ни одно учение, ни одна доктрина не может быть чьим-то личным творением или личным открытием. Поэтому у Бога нет вестника. Он сам является своим вестником, и он являет себя человеческому сознанию в каждый данный момент. Он проявляет себя или в виде великих мыслителей, или как-то иначе, но всегда таким образом, который понятен вам как человеческому существу. Любая деятельность, которой мы занимаемся, бизнес, искусство или что-то ещё, основана на какой-то системе взглядов, на какой-то идее, которая не является нашей собственной, но которую мы принимаем за истинную. Человеческий ум не имеет никакого отношения к происхождению идей. Идеи принадлежат Богу, индивидуальному разуму. «Каждому человеку предопределено совершенство, полнота и целостность, ибо мы находимся здесь как присутствие самого Бога, и тем самым мы исполняем божественное предназначение. Каждый из нас является индивидуальным воплощением индивидуализации бесконечности Бога. Поэтому не бывает безнадежных ситуаций. Всегда существует какая-то возможность. Один из величайших уроков в связи с этим можно найти в Библии». Там рассказывается о том, как Илия, единственный пророк, оставшийся в живых, в то время убегает от гнева Иезавелии в пустыню и прячется там. Казалось, безнадежность всей этой ситуации полностью поглотила Илию. Из всех пророков Господних он остался единственным, ибо те, кто был с ним, прежде отреклись от завета Бога. Ему казалось, что у него нет никакой возможности выжить, и остаётся только одно — умереть. Он обращается к Богу, и что же Бог говорит ему? Он говорит, «Пойди обратно своей дорогой, возвращайся на путь свой. Я оставил между израильтянами семь тысяч мужей. Всех сих колена не преклонялись перед Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Третья книга Царств, 19 глава. Также обстоит дело и с каждым из нас. Мы не можем оказаться в безвыходном положении, не имея ни одной возможности. Но это утверждение справедливо только тогда, когда под возможностью мы подразумеваем возможность самого Бога, возможность представить себя тем семи тысячам, которые Он сберег для Себя». И тогда нет необходимости завидовать, ревновать, соперничать, либо благо существует как бесконечность, та бесконечность, которую Бог сберег для самого себя. И в тот момент, когда вы представляете Бога, ваша аудитория бесконечна и универсальна, Итак, мы учимся позволять благу, разуму, брать на себя всю ответственность. Мы учимся прислушиваться к тихому, спокойному голосу, ибо именно Он поведёт нас туда, где мы найдём то дело, которое мы должны осуществить, и всё то, что каждому сопутствует. Поэтому каждое мгновение мы должны работать над развитием осознания присутствия Бога. «Пока мы не начнем видеть Бога во всем, нам всегда будет казаться, что существует что-то помимо Бога, что-то отделенное, отличающееся от Него. Тот, которого я вижу, есть Я». Вселенная отражает нам собой все наши представления и идеи. И пока мы видим своё заблуждение в форме какого-то внешнего обстоятельства, мы пытаемся бороться с этим обстоятельством и сопротивляться ему. Но избавлением от него является само понимание его иллюзорности, ибо тогда оно просто исчезает. Поэтому независимо от того, кто просит нас помощи и какой помощи он ждёт, мы должны помнить следующее — Наше знание реальности не имеет никакого отношения к этому человеку, ситуации или состоянию, находящемуся как бы вне нашего сознания. Наше знание реальности заключается в понимании того, что в данный момент мы находимся перед искушением поверить, что этот человек или обстоятельства не от Бога, то есть как бы отделены от бытия Бога. Поэтому каждый раз, когда приходит зов о помощи, знайте — что этот зов является для вас искушением. Он пытается уверить вас в том, что во Вселенной существует нечто помимо Бога или в том, что есть некое обстоятельство, которое не является благом. Следовательно, вы должны начать работать со своим осознаванием бытия, рассматривать себя как пациента и исцелять себя от веры в возможность отделённости от Бога». Нужно понять, что вся сцена человеческого бытия, сцена добра и зла, представляет собой ложное восприятие реальности. Когда вы смотрите вслед уходящему поезду, вам кажется, что рельсы на горизонте соединяются в одну точку. Когда вы смотрите на горы, вам кажется, что солнце находится прямо на вершине горы. Но ваше призвание совсем не в том, чтобы идти к горизонту и разъединять рельсы, соединившиеся в одну точку, или забираться на высокую гору, чтобы снимать солнце с ее вершины. Ваше призвание в том, чтобы осознать, что любой грех, болезнь, нужда или даже смерть – это мираж. И никакой мираж в пустыне никогда не сможет увлажнить ее пески, иссушенные ветром. Поэтому не предлагайте пациенту что-то делать ради исцеления. Ведь пациент — это само присутствие Бога. И как только мы понимаем, что столкнулись с иллюзией болезни или греха, и не пытаемся исцелять или спасать кого-то, то само это понимание и есть признание того, что существует только присутствие Бога. А то, что появилось перед нами, является чем-то вроде галлюцинации. Если кроме собственного сознания вы рассчитываете ещё на что-то, например, на средства, принадлежащие внешнему миру, то тем самым вы предлагаете своё постижение реальности — Конечно, можно порекомендовать пациенту какую-то книгу или лекцию, но вы должны знать, что делаете это только ради вдохновения или знания истины, которая несет в себе эта книга, и никогда не утверждайте, что это может помочь в исцелении. Никогда не пытайтесь поощрять посещение церкви или наоборот препятствовать этому посещению. Каждый сам работает над своим спасением и исходит при этом из того состояния сознания, в котором находится в данное время. Ваша работа по исцелению совершается в вашем сознании, и она не зависит от того, что думает или делает так называемый пациент. Но если вы встретите тех, кто действительно жаждет знать истину, кто готов и способен слушать, то говорите с ним об истине, но никогда не вступайте в спор, не обсуждайте эту тему, не пытайтесь убеждать собеседников. Как только вы замечаете, что вас, ваш собеседник, друг, пациент или искатель истины не может согласиться с тем, что слышит от вас, сразу остановитесь. Это не означает, что нельзя отвечать на вопросы, это, не ва это важно и нужно, но только не тогда, когда имеет место спор, дискуссия или желание убедить кого-то. Восприимчивость является величайшим духовным качеством вас самих. Также она должна присутствовать и в тех, кто приходит к вам. Может возникнуть вопрос о том, как долго надо пребывать в молитве исцеления. Когда вы чувствуете, что работа завершена, то вы больше ничего сделать не можете». Прекращайте молитву. Будьте внимательны к своим глубинным чувствам, и пусть именно они ведут вас. Если вы следите за тем, чтобы ваше осознавание бытия всегда оставалось ясным и чистым, то никакой специальной молитвы не требуется. Достаточно лишь уверить пациента, что вы ему поможете. Однако вы сами будете знать интуитивно, нужна ли дальнейшая работа или нет. И никогда не обещайте помочь попозже или в какое-то конкретное время. Всегда помогайте в то самое мгновение, когда к вам обратились. Ваше подлинное «Я» и является помощью в любой ситуации. Допустим, в данное мгновение вы не можете прервать какое-то своё занятие и совершить молитву духовного исцеления. Но вы можете тут же напомнить себе о том, что нет необходимости что-то совершать, ибо всё уже является сознанием «я есть». И значит, нечего ждать будущего, чтобы сделать что-то совершенным. Исцеление — это не то, что вы делаете. Исцеление — это осознавание совершенства в данный момент. Исцеление — это осознавание, чувствование Христа внутри себя. Поэтому и просьба о помощи никогда не обращена лично к вам. Она обращена к тому «я», которое «я есть» и которое является подлинным. «Я» так называемого пациента. Это «я»? всегда пребывает внутри него, точно так же, как это «Я» всегда пребывает внутри вас. И вы можете верить своего пациента тому «Я», которое находится внутри его собственного бытия, единому универсальному «Я», которое «Я» есть.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 «Дух Господа, то есть осознавание присутствия закона блага, существует в моём сознании и значит это часть осознанного мною бытия. Он помазал меня благо благовствовать нищим. Это значит, что его миссия или функция просвещать и духовно обогащать меня. Он послал меня исцелять сокрушённых сердцем. Он замещает ложные представления совершенными идеями об истине жизни, чтобы дать мне осознать любовь там, где, как мне кажется, она отсутствует, и установить во мне знание о присутствии любви. Он послал меня проповедовать пленным «Освобождение», Он освобождает меня от моей зависимости, от ощущений, которые заставляют меня верить, что ощущения представляют мне достоверную картину. Он освобождает меня от веры в то, что рельсы сходятся на горизонте в одну точку, и веры в то, что солнце может как-то там сидеть на вершине горы. Или от веры в то, что мираж в пустыне является вещественным и реальным. Его миссия в том, чтобы принести духовную свободу туда, где сейчас присутствует зависимость от материальных ощущений любого рода. Дух Господень помазал меня дать слепым прозрение. Он дал духовную способность проникновения в суть, способность духовно распознать, и также освободил меня от ограниченного восприятия и материальных представлений о жизни, которые были у меня раньше. Он помазал меня отпустить измученных на свободу. Там, где присутствует восприятие дисгармонии, несовершенства, сознание Христа во мне становится присутствием и силой исцеления, возрождения и воскресения. Дух Господень на мне. Он помазал меня проповедовать лето Господне, благоприятное. Он учит меня божественному сознанию или является моим утешителем. Молитва — это не то, что направлено от человека к Богу, а наоборот, это то, что исходит от Бога к человеку, то есть от универсального к индивидуальному. Молитва — это слово Бога, которое приходит к вам в безмолвии. Но что касается человеческого слова, человеческой мысли, то она не способна ни помочь, ни причинить никакого вреда. Какова же связь между практиционером, пациентом и Богом? Пока нет правильного понимания этой связи, у нас всегда будут затруднения в работе по исцелению. Поэтому прежде всего важно знать, что в данном процессе нет ничего такого, что исходит от практиционера к Богу или от практиционера к пациенту. Бог, практиционер и пациент являют собой одно и то же. Они едины. Если бы это было не так, то существовало бы нечто вроде посредничества между двумя. Но существует только одно – Бог. И когда у нас появляется соблазн подумать, что мы являемся чем-то меньшим, чем Бог, мы этой мыслью оскорбляем Бога. Мы как бы бросаем пыль в лицо вечности. Единственное, что происходит в молитве духовного исцеления это осознавание практиционером того, что всё сущее есть Бог, и всё могущество есть Бог. Бог проявляет себя в виде практиционера, в виде пациента, всегда оставаясь единым. И это единое есть Бог. И до тех пор, пока эти трое не станут от ним, молитва не завершена. Пока есть ощущение двойственности, молитва не завершена. Итак, молитва духовного исцеления — это постижение божественной всеобъемлемости. Не существует множества, существует только единственное, одно, выражающее себя в виде множества. И пока мы не понимаем этот принцип, мы будем верить, что существует Бог и я одновременно. «Я есть жизнь». «Душа. Моё тело — это проявление Души, и значит, оно является единым с Душою, точно так же, как единый стол и древесина, из которой сделан этот стол. Они неразделимы. Отделяя древесину, мы просто лишаем стола. И любая молитва духовного исцеления совершается лишь по принципу веры в двойственность, и такой молитвой мы пытаемся восстановить видение единства в своём сознании». Каким-то образом получилось так, что мы поддались ощущению своей разделенности с отцом. Мы подумали, что я и отец, то есть нас двое. И теперь надо вернуться к знанию единства. Если мне кажется, что в моей жизни отсутствует какое-то благо, что у меня нет здоровья, гармонии, богатства, то средство исцеления — это возвращение к идее единства в своём мировосприятии. Причина, по которой теряется осознание единства, кроется в массовом гипнотическом восприятии. Ведь всё происходящее в мире представлено нам в картинках добра и зла, в газетах, фильмах, романах и т.д. И всё это рождает в нас чувство отделённости, ощущение неудовлетворённости, недоверия, вражды. И восстановление в себе подлинного знания единства и есть то, в чём суть медитации или молитвы духовного исцеления. Вы не будете счастливы, пока живёте в мире двойственных представлений. Не ищите силу, воздействие, влияние в чём-то или в ком-то, что есть где-то помимо собственного сознания. Не верьте в то, что существует сила зла. Не верьте в то, что можно найти некое воздействие, которое повлияет на вас или ваши дела благоприятным образом. Вы и есть закон для своей жизни и для своего тела. Осознавание этого единства, единства себя и закона, открывает дорогу бесконечности, и она начинает изливаться на вас. Ничто не может влиять на ваши дела, работу и всю вашу жизнь извне, ибо не существует ничего такого, что наблюдает за вами и ждёт того момента, когда сможет помочь вам, например, найти для вас дом или работу. И как скучен был бы этот мир, если бы такая сила существовала. Вы сами являетесь законом, но этот закон является законом только тогда, когда вы постигаете его реальность внутри себя». То есть, когда вы чувствуете своё единство с Богом, однако вы не являетесь законом в своём человеческом качестве, потому что если это было бы так, то любой другой человек в мире тоже был бы законом, и тогда не существовало бы никаких противоречий и разногласий». Да, если бы мы, как человеческие существа, были едины с законом, то на Земле не было бы войн. Но дело в том, что считая себя человеком, то есть попадая под действие убеждений о своей принадлежности к человеческой природе, мы тем самым попадаем под действие тех заблуждений, которые царят в человеческом мировоззрении. Молитва духовного исцеления – это знание реальности. Молитва, соединённость с душой – «Вся внешняя картина нашей жизни меняется, когда происходит постижение нами истины. Любые изречения истины, произносимые нами, — лишь потеря времени, если они не сопровождаются знанием этой реальности и этой истины». В молитве духовного исцеления вы не должны называть болезнь или имя человека. Вы не должны сообщать Богу о том, какое изменение должно произойти в жизни этого человека — физическое, нравственное или изменение в финансовой сфере его жизни. Вы вообще не должны ничего говорить. Всё, что вы должны делать, — это стать безмолвным, удалиться под кровь Всевышнего, то есть своё собственное сознание — и поддерживая в себе знание своего единства с Богом, ждать внутреннего отклика, чувства подлинного знания единства. Медитация переживается каждым из нас по-разному, поэтому каждому важно получить свой собственный опыт. Не надо никому рассказывать о том, что вы испытываете во время медитации, даже своему лучшему другу. Это ваша тайна, тайна ваших отношений с Богом. Эти отношения — самые сокровенные отношения в мире, их нельзя обсуждать ни с кем. Никто вам не сможет войти в созвучие с вами и ощутить то, что происходит между вами и Богом. Конечно, то, что благословляет одного, благословляет всех». Но мы говорим о состоянии сознания, и двух одинаковых уровней сознания их просто не существует. Поэтому не говорите ни о чём. Пусть за вас говорят плоды вашего раскрытия, а не разговоры о них. Зачем миллионеру бегать и всем рассказывать о том, что он миллионер? или о том, как он радостен и счастлив. Зачем говорить об этом, если это и так видно по его походке, по его отношению к жизни? Поэтому ваш отказ от рассказов о том, что вы переживаете и ощущаете, будет очень мудрым решением с вашей стороны. Единство проявляется для нас в виде гармонии. Единство — универсальная жизнь, единый разум. И эта жизнь проявляет себя индивидуально в виде нас — Мир двойственности наделяет нас болезнью и здоровьем, нуждой и изобилием, жизнью и смертью. И пока существует эта двойственность, этих пар противоположностей избежать невозможно. Только понимая единство Божественной Любви, выражающейся через нас, мы можем предвкушать вечную жизнь. Только осознавая себя сонаследником с Христом в Боге, всем небесным богатством можно познать изобилие – Беспредельность Бога проявляется в виде нас. «Ведь если это было бы внутри меня, то, вероятно, оно нашло бы выход и вышло из меня, но истина проявляется в виде меня, в виде вас. Аз в качестве в виде как? Посредством с помощью». Истина в том, что Царствие Божие внутри означает для нас то, что Царство проявляется в виде нас. Иное понимание ограничивало бы и бесконечность Бога, беспредельность блага. Христос проявляется в виде Иисуса. Это и есть раскрытие, и оно универсально. «Нет предела тому, что можно сделать, зная своё единство с Богом. Я ничего не могу творить сам от себя». Но в тот момент, когда меня просит о чём-то, или я сам чувствую необходимость в чём-то, я осознаю, что являюсь со-наследником с Христом в Боге. И насколько я осознаю свою соединённость с Христом, настолько я способен сделать то, что делал Иисус. Несмотря на всё то, «Человеческое благо, которое может присутствовать в нашей жизни, мы всё равно остаёмся рабами. Независимо от того, насколько мы чувствуем себя физически здоровыми или богатыми, мы всё равно подчиняемся физическим, экономическим законам. И это продолжается до тех пор, пока в нашем сознании не осуществится переход от физического ощущения к духовному осознанию». Оставаясь принадлежностью экономического и физического мира, мы сталкиваемся с такими явлениями, как старение, обнищание, и поэтому сами можем испытывать эти состояния. И мы не преодолеем своего рабства до тех пор, пока не, не поднимемся от желания улучшить свою человеческую жизнь к сознанию духовности своей природы. И действительно… В нашей жизни существует такой момент, момент перехода от материального понимания существования к духовному. И в этом и состоит цель поиска в сфере Духа. Причина, по которой тот, кого мы считали мудрецом или святым, мог закончить свою жизнь в бедности и болезни. И так происходило не единожды. Заключается в том, что он верил в одновременное существование Бога и себя. Для него Бог существовал одновременно с тем, кого он называл собою – Бог и Он. И с таким видением Бога он всегда полагался на Бога, ожидая всего от Бога и не осознавая «Я есть». Если жизнь сама поддерживает и хранит себя, то стоит ли беспокоиться, сомневаться или бояться за неё? Я и есть жизнь, жизнь вечная. И бесполезно искать какого-то Бога далеко, далеко на небесах. Бога надо познать внутри самого себя. На самом деле есть только одно заблуждение — вера в отделённость существования, себя или кого-то или чего-то от Бога. Поэтому единственным дьяволом является двойственность. В книге «Наука и здоровье» Эдди говорит так. «Превращение болезни в реальность – это жонглирование мыслью. Сначала мы возводим болезнь в ранг настоящей, считая видимой и ощущаемой, а затем с помощью разума пытаемся ее исцелять». Эдди выявила суть, природу и характер заблуждений, показав, что это иллюзия, гипноз, внушение. А значит, не надо бороться с ним, пытаться победить. Достаточно лишь, лишь знать, что это мираж, и просто забыть о нём. Мираж — это ваша убеждённость в том, что та внешняя картина, которая представилась вам, не божественное проявление, а что-то ещё. Хотя то, что... Появляется перед вами, может быть, только божественной реальностью, проявляющей саму себя. Но ваша неправильная интерпретация того, что кажется находящимся там, иллюзия. Иллюзия — иллюзия. Иллюзии это ваше представление о проявлении Бога. Иллюзия — это ваша вера в то, что кажущееся вам внешнее проявление может обладать каким-то вредным или разрушительным воздействием. Но этого не может быть, потому что это проявляющийся Бог и любое другое понимание проявления или, или любое другое его восприятие — иллюзия. Надо понять, что иллюзия — это не то, что кажется нам внешним для нас, а наше ошибочное восприятие реальности. Иллюзия образована из этого ложного восприятия, ощущения, а она есть это неверное восприятие реальности. И когда мы поймём это, мы увидим, что никто не нуждается ни в исцелении, ни в спасении, и ничто не нуждается в изменении. Я существую в виде сознания, поэтому всё, что может появиться в моей жизни, появляется в виде сознания. Значит, всё, существующее в моём сознании или в качестве моего сознания — это благо, и оно не может быть злом. Заблуждение не бывает личным. Оно не может принадлежать кому-либо персонально, то есть быть чьим-то личным свойством. Поэтому у меня нет права осуждать кого-то, и никто не может осуждать меня. Любое заблуждение имеет всеобщий характер. Это просто мнение массового сознания, которому я в данный момент поддался. Всё, что является всеобщим мнением, присутствующим массовому сознанию, можно преодолеть или отбросить. Помните о себе следующее. «Вы» — это не канал для выражения всех массовых мнений и убеждений. «Вы» — это проявление Бога, проявление блага. «Это справедливо в отношении любого искушения, любой проблемы, претендующей на существование». Зачем позволять себе быть жертвой или мишенью этих заблуждений? Надо подняться над верой в то, что во Вселенной существует нечто, противоположное природе Бога и отличающееся от неё. И понимая происходящее таким образом, мы всё ставим на свои места — С первой секунды после утреннего пробуждения мы должны помнить о своём единстве с Богом. Всё в этом мире может оказаться ядовитым, разрушительным или вредным в соответствии с мнением массового сознания. И тем не менее, для человеческого восприятия жизни двойственность — это чудесная вещь, однако внутри себя — Мы прорываемся сквозь эту двойственность, и наше понимание должно быть очень ясным. Либо добро и зло существуют, либо нет. И мы знаем, что Бог — это единственное могущество, и никаких иных сил, иных влияний не существует. Мы знаем, что кроме самого Бога не существует никакой иной субстанции, никакого иного бытия. Существует только единый, и всё бытие, всё сущее заключено в беспредельности Бога, в бесконечности главы Божией. И значит, двойственность — это у нас единственный дьявол. В Библии сказано «Я Господь, и нет иного, нет Бога, кроме меня». Индусская ом, библейская аминь, и первоначально означали «Я есть». И даже само произнесение этих слов уже считалось исцеляющим. «Я уже есть». Куда уйду я, я от твоего присутствия? Когда сознание «Я есть» заявляет нам о себе, мы перестаем чувствовать себя человеческими существами. Поэтому человеческое «Я» – ощущение себя человеком – не должно считать себя Богом. То, что мы называем будущим, принадлежит миру двойственности и, следовательно, является так называемым дьяволом. Любое утверждение или отрицание, написанное или изречённое с целью исправления, улучшения, совершенствования, исцеления или обретения чего-то, является просто потерей времени. Ибо любое изречение — это лишь напоминание о той вечной истине, которая уже существует. Именно там, где существует желание, уже существует удовлетворение этого желания, уже существует его воплощение. Теперь попробуем понять идею духовного здоровья, духовной радости и духовного покоя. Прежде всего, надо перестать думать о здоровье как о физическом состоянии, об обеспечении как о физическом явлении и о благе как о чем-то материальном, о материальном ощущении блага. Важно отказаться от человеческого понимания блага и перестать опираться на те образы и модели блага, которые существуют в человеческом мировосприятии. И если сейчас мы не осуществим переход к более богатому осмыслению жизни и здоровья, то наша работа по исцелению не поднимется до своего высочайшего смысла. Подлинное духовное исцеление совершается посредством осознавания духовной природы жизни, разума, тела, гармонии, здоровья и владычества». Вот почему попытка исцелить физические обстоятельства с помощью метафизических принципов не является духовным исцелением и не отличается от исцеления физическими средствами. Ведь обретение ментального или физического владычества не является нашей целью. Наша цель — это духовное восприятие жизни, и на меньшее мы не согласны. Поэтому пришло время осуществить переход от исцеления материи и физических несовершенств к постижению духовной гармонии бытия, духовному, духовному осмыслению достаточности во всём, к духовному пониманию радости, покоя и владычества». Радость в духе — это не радость в человеческом понимании. Счастье, успех, осмысленное духовно — это нечто иное, чем простое обретение денег или славы. Духовное понимание здоровья — это не просто здоровое сердце, которое бьётся в нормальном ритме. Жизнь, воспринимаемая как физическое явление — не может быть вечной, как не может быть она и бесконечной. В физической сфере не поместится ни ограниченность достаточности всего или непрерывное ощущение радости, покоя или владычества. Следовательно, пока мы не поднялись над физическим ощущением существования, мы не найдём бесконечности и бессмертии того блага, которое ищем. В том мире, где совершенствование человеческого существования является правилом и целью, тоже есть ощущение здоровья, но там это ощущение здоровья может смениться на ощущение болезни, а ощущение богатства на нищету. «Этот мир — мир противоположностей, и за что-то переживая сегодня, завтра мы можем испытать противоположное ему, тогда, тогда как в духовном осознавании бытия благо непрерывно. Поэтому теперь исцеление не является предметом усилий ума, теперь исцеление — это то, что совершается благодатью, существующей внутри нас». Прошло то время, когда мы старались осуществить исцеление. Сейчас мы должны подойти к такому осознаванию, когда исцеление совершается благодатью, любовью, с улыбкой, без всякого напряжения». Когда вы понимаете, что все ваши дела управляются разумом, существующим внутри вас, когда вы понимаете, что ничто извне не может подействовать ни на вас, ни на ваше обеспечение, ни на ваше здоровье, ни на ваше тело, Когда вы понимаете, что всё происходящее с вами есть прямой результат вашего собственного состояния сознания, и вот тогда вы начинаете исправлять в своей жизни то, что не является правильным с вашей точки зрения, ибо теперь вы становитесь законом для своей жизни и для жизни всех тех, кто обращается к вам за помощью. И теперь вам не нужны изречения как утверждение истины или как отрицание ложного, как это предлагают ментальные науки. Теперь вам надо развивать в себе способность духовного распознавания, духовной проницательности которая, воздействуя на все ваши дела, и вносит гармонию и покой в вашу жизнь. Если ваше сознание обусловлено верой в материальность жизни, то есть вы считаете материю реальностью, то именно эта вера и обусловит всю вашу жизнь. На вашу жизнь будут влиять все те заблуждения, которые хранит в себе массовое материальное состояние сознания». Поэтому, чтобы вести гармонию в свою жизнь, надо одухотворять своё мышление. В Библии сказано «Твёрдого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он». Существует нечто, являющееся невидимым и неощутимым не только для материального восприятия, но даже для интеллекта, хотя оно осязаемо и реально для тех, кто обладает внутренним видением, духовным сознанием. И это нечто называют Христом, присутствием, Духом внутри нас и другими именами. На самом деле это и есть сама реальность вашего бытия, внутреннее «я». «Его назначение заключается в том, чтобы идти впереди вас и выпрямлять ваши пути, в том, чтобы быть зелёным пастбищем и тихими водами вашего существования, в том, чтобы быть нежными руками, несущими вас вечность, в том, чтобы быть сенью всемогущего». Именно это присутствие, или Христос, наделяет вас небесной манной, когда вы идёте по пустыне. Это оно велит в воде появиться из камня, когда вам нужна вода. Оно закрывает пастель вам. Оно делает вас неуязвимыми для горящего пламени. Оно есть мудрость вашего бытия. Оно наделяет вас способностью решить любую проблему». Когда вы приникаете к этому внутреннему присутствию, оно хранит вас и питает, и оно разумно и непрестанно ведёт вас по жизни, независимо от того, как оценивает человеческое мнение те обстоятельства, в которых вы оказываетесь. Не зная об этом присутствии, вы подобны щепке, плывущей в океане, которая подвержена любому дуновению ветра. Но, обладая знанием присутствия Божьего, вы являетесь той волной, которую поддерживает сам океан и которую он наделяет всей энергией моря жизни. Без него вы жертва любого обстоятельства и любого человека, а с ним вы являетесь капитаном своей души, хозяином своей судьбы. Материальное понимание бытия не принесет с собой постоянной гармонии жизни. Интуиция – это духовная способность, духовное свойство, духовное качество. И мы развиваем эту духовную способность, когда отвергаем в себе ветхого человека, Человек, человека, который судит по наружности, и становимся более внимательными к новому человеку в себе, который интуитивно воспринимает реальность, скрытую за маской личности. Тот, кто еще не будет еще не знает о своем внутреннем естестве, о своем истинном «я», носит маску самозащиты, маску собственной важности и защищенности. Это продолжается до тех пор, пока они не узнают, что Бог и есть их реальное бытие, и что им не нужны никакие искусственные средства». Люди могут решиться на воровство, потому что не знают, что уже сейчас воплощают в самих себе всё благо. Идя на войну, они берут с собой такую Библию, в которой вложена стальная пластинка, потому что не знают, что само слово и есть защита. И они защищают слово этими стальными пластинками. И горько осознавать это... Но ведь порой мы тоже пытаемся защититься словами или изречениями, и не зная, что само слово в безмолвии и есть наша жизнь».